Глава 7. Бойцы вслед за нами погрузились на транспортные средства, и мы начали медленное, осторожное движение. Если честно, то локация очень сильно походила на декорацию к фильму ужасов. Гнетущая тьма, мерцающее освещение, завалы за спиной и бравые ребята с оружием. Не хватало только мрачной музыки на фоне, и тогда точно можно начинать пугаться. Тем более, если исключить издаваемые нами звуки — резиновый шелест колес, скрип амуниции и тяжелое дыхание, то вокруг царила могильная тишина. Даже лампы освещения моргали совершенно беззвучно, не издавая при этом характерного треска и слабого гудения. Я стоял чуть позади президента, который с автоматом в руках был готов открыть огонь по появившемуся в зоне видимости противнику. Едущее впереди нас транспортное средство оказалось в темном, неосвещенном участке дороги и провалилось передними колесами в черную область, оказавшуюся на дороге, и выглядящую, как разлитое машинное масло, а затем и вовсе упало в нее. Оперативники, находящиеся внутри, попытались спрыгнуть, но пятно быстро расширилось, и в попытке спастись они упали в темную бездну, беззвучно провалившись в нее. Стоящий возле меня президент, увидевший это, взлетел в воздух и, метнувшись вперед, успел схватить за шкирку двух бойцов и полетел с ними к остальным машинам. «Назад! Все назад!» — крикнул командир отряда и, скинув автомат, выпустил очередь в замершее на асфальте пятно. Огненная вспышка, вырвавшаяся из дула автомата, осветила маслянисто поблескивающую жидкость, в которой пропала часть передового отряда из пяти человек. И, видимо, это не понравилось твари, спокойно проглотившей еще и пули. Текучим движением оно подалось назад, уходя от света. И у меня возникла идея о том, что можно попробовать. Я спрыгнул на пол туннеля и, направив руку на отступающего монстра, активировал навык. Вырвавшийся сноп пламени с самым концом лизнул его, и тому это явно не понравилось. Тонкий на грани ультразвука виск и оно, ускорившись, потекло вдаль. «Не дайте ему уйти!» раздалась в наушниках команда, а следом за ней разразилась канонада выстрелов, к сожалению, не оказавшая никакого эффекта. Пули спокойно тонули в черной тягучей жидкости, не произведя заметного воздействия. Не было даже никаких фонтанчиков, которые бы появились, стреляя все по воде. Я ускорился, догнал отступающую тварь, и вновь активировал навык, применив его практически в упор. В отличие от физических объектов, огонь поглощать оно не спешило, и пламя растеклось по всей его поверхности, сжигая странную псевдоплоть. Виск стал практически нестерпимым, из моих ушей потекла кровь, но я продолжал прожаривать монстра. Убит черный ползун 30-го уровня. Получено 125 единиц опыта. Готов. «Черный ползун 30-го уровня», — озвучил я полученную информацию. После смерти противника маслянистая лужа, из которой он состоял, взорвалась изнутри и выбросила на поверхность изъеденные кислотой тела оперативников и оплывший остов транспортного средства. Двое бойцов, спасенные президентом, бросились к своим товарищам, но было уже поздно. «Включить фонари! Контроль обстановки!» Начал раздавать указания Альфа. «Круговая оборона. Смотрим не только по сторонам, но и за соседями». «Ужасная смерть». Протянул я, глядя на изуродованные тела, лежащие неподалеку. «Вроде так хорошо все начиналось, но отсутствие потерь и вера в огнестрельное оружие расслабили нас». «Они знали, на что шли. В конце концов, это их работа». Тихо проговорил подошедший ко мне Бета. «Да я все понимаю. Но проблема в том, что у нас слишком низкие характеристики для этой локации. Будь у парней выше характеристики, возможно, им бы хватило реакции избежать нападения. Или бы у них были изучены навыки, могущие переломить ситуацию. В конце концов, даже простая насторожность была бы полезна и могла помочь избежать случившегося». голова государства подошел к мертвым бойцам, посмотрел на каждого, запоминая, как они выглядят и, почтив их смерть минутой молчания, отправился к нам. «Максим, я так понимаю, что против этих тварей нужен огонь?» Обратился он ко мне с вопросом. «Да. Насколько я успел заметить, им вообще начхать на любые физические атаки. Даже пули из крупнокалиберного пулемета эта тварь проглотила. Про автоматные говорить нечего. Никак не реагировала на то, бронебойные они или экспансивные». «Альфа?» Повернулся он к командиру отряда. И то закончив инструктаж, бегом отправился к нашей компании. «Что у нас есть с термическим воздействием?» «Зажигательные патроны. Но я проверил их. Этот монстр плевать хотел на их содержимое». «Так, подожди». Вклинился я в разговор. «Конечно, ему все равно. Потому что своим телом он поглощает атаки и, собственно, не происходит реакции горения, которая возникает после столкновения с целью а дальше в его бездонном желудке уже другая реакция — химическое окисление. И все просто растворяется. «Логично. Но что нам это дает? Максимум, что мы можем сделать, это стрелять по асфальту, создавая небольшие очаги горения. Но как ты загонишь тварь на огонь? Да и без подпитки оно быстро погаснет», ответил мне командир группы. «А трассирующие боеприпасы?» Задал вопрос Бетта, присоединившийся к беседе. Мы брали немного, буквально несколько магазинов, и можно попробовать расстрелять имя. Я задумался над тем, стоит ли показывать свое умение копировать вещи для того, чтобы продублировать редко используемые патроны, но тщательно проразмыслив, отказался от этой идеи. Как говорится, если умеешь считать до 10, остановись на трех. Никогда не надо показывать все свои возможности. Кто-то и так регулярно сливает информацию обо мне, и моих умениях на сторону. Не обзаведись я благодаря Маше защитным костюмом. Вчера на дороге с очень большой вероятностью я мог попрощаться с жизнью. Тем более не вижу, чтобы ситуация была безвыходная. У меня есть энергия, есть огненный навык, обходящийся в сущей кройхе энергии. Так что для меня это идеальное место для прокачки. Не скажу насчет остальных, но если черные ползуны не покажут ничего принципиально нового, то я справлюсь. «Хорошо. Смотрим, что у нас есть, и пробуем», — подытожил Альфа. «Максим, прикроешь своим огнем?» «Да, конечно. А больше ни у кого, что ли? Нет ничего подобного?» — спросил я, обведя рукой остальной отряд. «У Лепелина была пламенная вспышка, и Петрову выпал плазменный шар. Но они погибли», — указал он на тела, которые бойцы упаковывали в черные пластиковые мешки и убирали в инвентарь а обратная сторона — что-нибудь, связанное с холодом. Просто огонь, с точки зрения физики, — это обратная сторона холода. Нагревание происходит за счет увеличения скорости движения молекул, а охлаждение, соответственно, наоборот. Чем медленнее они движутся, тем ниже температура. И в теории это должно сработать, раз они подвержены термическому воздействию. Конечно, все это безумно упрощенно, и немного не так, но принцип, я думаю, понятен. Филатов? «Быстро сюда!» — крикнул он в сторону после недолгого размышления, и через несколько секунд подбежал стоящий в охранении боец. «Старший сержант Филатов по вашему приказанию!» — четко доложил боец, косящий глазом настоящего рядом правителя страны. «На тебя возлагается огромная ответственность. Попробуешь свои ледяные стрелы на следующей твари. Главное, близко не подходи и обстреливай ее издалека». «Какие у твоего навыка возможности ограничения?» Спросил командир отряда, еще не до конца перестроивший свое понимание того, что системные навыки могут быть временами сильнее, чем огнестрельные, и что нужна их интеграция, существующий алгоритм ведения боевых действий. 50 ледяных стрел с полным запасом энергии, но сейчас осталось всего 37. На тренировки потратился и не успел восстановиться». «Хорошо». Выступаем и попробуем, как будет действовать. Дальше никто не рисковал двигаться на транспортных средствах. Их просто толкали вперед мускульной тягой, чтобы, если что, пожертвовать техникой, а не жизнями людей. Плюс дополнительно светили во все стороны тактическими фонарями в поисках маслянисто-поблескивающих на полу пятен. Вижу противника! крикнул назначенный на должность вперед смотрящего боец. И действительно. Впереди, сыто поблескивая на асфальте, растеклось как будто разлитое из бочки черное пятно. Правда, меня смущало то, что оно находилось прямо под хорошо светящейся лампой, чего не было замечено за первым противником. Но, возможно, это просто другой подвид, хорошо переносящий свет. Но тогда и уязвимость должна быть к другому виду воздействия. Все остановились, опять ощетинились фонарями во все стороны. И вышедший чуть вперед Филатов встал в пафосную позу, направив руку вперед по направлению к противнику и запустил в него ледяную стрелу. «М». Только и произнес он, когда выпущенный снаряд врезался в поверхность и, выбив из него измазанную в мазуте асфальтную крошку, срикошетил вверх. Весь пафос прошел в туне, разбившись о суровую действительность. Короткая очередь от командира отряда и пули тоже уносятся вдаль по туннелю. «Похоже, что это обычное масляное пятно. Задача немного усложняется», — задумчиво произнес он и продолжил. «Так, сначала проверяем обычными выстрелами. Там еще пятно», — раздался тот же голос. «И еще? И еще одно?» Уже не так уверенно продолжил боец. «Впереди насколько хватало взгляда...» то тут, то там на асфальте были разлитые черные пятна, под которые маскировались местные монстры. Если стрелять в каждое, то нам просто не хватит патронов на более-менее серьезную перестрелку, а на границе видимости так вообще все сливалось в одну сплошную черноту. «Дай рожок с трассерами!» Альфа протянул ладонь и, взяв в руки магазин с окрашенными лаком в зеленый цвет патронами, поменял его в автомате. Мягким стелящимся шагом он направился вперед, напряженно поводя из стороны в сторону дулом автомата с установленным на нем фонарем. «Вижу движение!» — крикнул я ему и показал надернувшийся от луча света пятно. Одиночный выстрел и вспламенившийся пиротехнический состав, оставляя за собой отчетливый малиновый свет в воздухе, протянулся вслед за пулей к мимикрирующему среди окружения монстру. Короткая вспышка на поверхности и пуля также исчезла, поглощенная ненасытным телом монстра, тоже не произведя на него впечатления. Идея с трассирующими боеприпасами себя не оправдала. Слишком низкий уровень воздействия. «Филатов, давай в цель свою ледышку». Держащийся рядом боец скинул руку и метким выстрелом отправил ледяной снаряд, больше похожий на небольшое копицо. Оно вонзилось в маслянистую поверхность, но против ожиданий не утонуло, как и все остальные предметы, а наоборот, ледяной коркой распространилась по телу противника, сковав его движение и обрисовав его контур. «Не двигается», — отметил командир отряда, и, взяв лежащую на полупустую гильзу, бросил в монстра. Гильза ударилась об лед и отскочила, попрыгав дальше, пока не остановилась. «По всей видимости, оно проморожено. Можно попробовать атаковать». Прокомментировал он, виденное для главы государства. Президент достал из инвентаря свою крупнокалиберную винтовку, которая умудрялся отстреливать головы небольшим динозаврам, и прицелившись, несколько раз выстрелил. Обледеневший монстр развалился на куски и благополучный сдох, поделившись напоследок опытом. Так-то сейчас этот боец неплохо прокачается за счет того, что принимает участие в убийстве высокоуровневых монстров. Хотя, с другой стороны, Уж кому-кому, а мне точно не стоит завидовать. Манипуляция веществом на атомарном уровне, пусть и с определенными костылями. Потом не раз уже спасавшая регенерация, возможность открытия собственных порталов и два усиливающих предмета, в перспективе могущей дать огромную силу. Так что свое я еще нагоню, а вот хорошие отношения и связи с высшим руководством своей страны никогда не будут лишними». Тем более, как издревле повелось, в любом цивилизованном обществе легче подняться по карьерной и служебной лестнице именно знакомым тех, кто уже обладает властью. Что же говорить про руководителя страны, твердой рукой, правившего уже больше 30 лет, а с учетом того, что он тоже получил регенерацию, к тому же омолаживающую и уже скинувший пару десятков лет, то и того больше. Простой расчет показывает, что будет глупо пытаться чего-то достичь в одиночку, особенно учитывая имеющиеся перспективы. Да и большая часть жизни проходит в социуме, и отказываться от квартир, машин, денег и хорошей жизни из-за детского желания быть не таким, как все, не стоит. В конце концов, мне скоро семью предстоит завести, и надо заранее думать об улучшении условий жизни. Не проводить же ближайшие 20-30 лет в порталах, ночуя в палатках после зачистки локаций. Так что сотрудничаем, улыбаемся и забираемся повыше, причем больше для того, чтобы самому решать некоторые вопросы, не дожидаясь позволения свыше. Пока я предавался рассуждениям, бойцы распределились в линию и, тщательно обшаривая светом фонарей каждый сантиметр пространства на полу, направились вперед. Периодически попадались монстры, но пока еще ни один не сдержался, Получив заряд фотонов и рефлекторно дёрнувшись, они выдавали себя, закономерно получая ледяное копье, а следом несколько добивающих выстрелов. «Они наверху!» Раздался громкий крик, и прямо на моих глазах с потолка свалилось черное пятно, расширившееся в воздухе и зацепившее своим краем зазевавшегося бойца. Слишком увлёкшийся старший сержант, наполучавший огромное количество опыта и предвкушающий новые возможности, не заметил опасность и оказался тем самым неудачником, которого накрыл монстр, и, поглотив, упал на пол. «Назад! Все назад!» Прозвучала команда, и все быстро отступили, начав шарить лучами света не только по полу, но и по всем остальным поверхностям. Я, наоборот, шагнул чуть вперед и активировал огненный навык, начав заживо сжигать опасную тварь. Снова ввинчивающийся в голову виск на ультразвуке которого не было, когда их замораживали, и монстр разрывается, выпуская своего чрева, все еще живого, но стонущего от боли бойца. Убит черный ползун 30-го уровня. Получено 125 единиц опыта. «Он жив!» — крикнул я и бросился ему на помощь, вытаскивая из опасной области. Меня теснил подбежавший штатный медик отряда. Он сноройсто срезал ножом часть штанины с бедра пострадавшего, достал из аптечки шприц и вколол его содержимое. Дальше он проверил пульс, сорвал защиту с головы и, посветив фонариком в глаза, невольно отшатнулся. Агрессивное содержимое желудка проникло под шлем и выжгло слизистую оболочку, ослепив старшего сержанта. «Обширное поражение тканей. Я попробую стабилизировать его, но ничего не обещаю» отчитался врач-командиру отряда. «Главное — дотянуть до выхода, а там будем надеяться, что все сработает как обычно и его починят при переходе». «Максим?» — обратился ко мне подошедший глава государства. «Здесь вся надежда только на тебя. К сожалению, мы не предусмотрели огнеметные системы. К следующему выходу, конечно, ситуацию исправят. Постараются продумать самые различные ситуации». Но проблему необходимо решить здесь и сейчас. Здесь не работают отработанные методы воздействия, и нужна твоя помощь. А ваш телекинез, которым вы бомбы поймали над Москвой? Нет, я, конечно, не отказываюсь помочь, тем более у меня нет никаких проблем с навыком. Но ведь изначально задача стояла в оказании помощи при прокачке и поддержке. Там же, насколько я понимаю, комплексное воздействие на всю поверхность может и выгорит. «Хм...» Задумчиво протянул он и шагнул вперед. Затем нашёл взглядом, уползающую от света фонаря очередную тварь, и, вытянув руку, ощутимо напрягся. Черное масляное пятно, подрагивая, взлетело в воздух. Затем сжалось в идеально ровный шар и, повинуясь жесту его руки и, немного посопротивлявшись, скрутилось в точку и разлетелось на клочья. «Получилось?» Обрадовался он. Чертва инерция мышления все еще подводит. Когда всю сознательную жизнь живешь по определенным правилам и законам, становится сложно перестроиться и осознать что-то новое. Спасибо, Максим. Я этого не забуду. Ты легко мог взять на себя роль Спасителя и требовать к себе особого отношения, но поступил мудро не по годам, проявив свою дальновидность. Дальше все пошло гораздо продуктивнее. Мы шли вперед, находили противника и дальше он залетал в воздух, сдавливаемый со всех сторон телекинезом. Потом силе воли и разлетающиеся в стороны ошметки. Чем больше был убийств, тем быстрее президент осваивался со своей силой. В определенный момент я вообще почувствовал легкое ощупывающее прикосновение. Такое чувство, что начал контролировать окружающее пространство, в пассивном режиме сканируя его навыком. Какая-то чудовищная скорость прогресса, от неуверенного использования возможности до текущего момента. Это же и сказалось на эффективности прогресса. Последующие монстры вообще разрывались вдоль мгновения. Бойцы уже даже не успевали находить их с помощью фонарей, так телекинетик находил жертв сам, нащупывая их своими возможностями, периодически сдергивая со стен и потолков, где они, укрывшись, поджидали своих жертв. Но рано или поздно всему приходит конец. Так и президент, наконец, выдохся, и мы устроились на привал. Альфа назначил часовых, стоящих теперь по периметру импровизированного лагеря и тщательно осматривающихся в окружении, чтобы никто не подобрался к отдыхающим и обедающим людям. С доставались раскладные столы и стулья. Боец, взявший на себя функции повара, раздавал горячую еду, и все молча начали принимать пищу, изредка разрывая гнетущую тишину короткими переговорами. Недавняя гибель товарищей не прибавляла веселья, как и периодически стонущий от боли товарищ, которого удалось стабилизировать уколами препаратов. Отрядный медик успокоил окружающих, сказав, что его жизни ничего не угрожает. Но все равно было бы неплохо поторопиться. Его спасло то, что я вовремя сориентировался и убил нападавшую тварь, не успевшую переварить человека. «Окончить привал», — скомандовал командир отряда получивший сигнал от президента, восстановившего свои силы. Бойцы проверили амуницию, сноройство собрались, и мы продолжили путь. Идущий закрытыми глазами телекинетик ощупывал своей силой окружающее пространство и, находя аномалию, вздергивал вижащую на ультразвуке тварь в воздух и уничтожал. Судя по скорости, он находил точки воздействия и с каждым разом тратился меньше сил. В первые разы это было просто сжатие огромным давлением со всех сторон до тех пор, пока не нарастало внутреннее напряжение и не разрывало тварь на части. А сейчас это выглядело так, как будто из монстра вытягивали тонкие черные нити, превращая его в огромного ежа. И в определенный момент он просто сдувался, опадая безобидной кляксой. «Это еще что за хтоническая херня?» раздался в наушниках возглас бойца. Перед глазами, перекрывая весь туннель и уходя вдаль, колыхалось огромное черное озеро, выбрасывающее в воздух небольшие черные жгутики щупалец. «Ему все равно на свету лампы фонарей», прокомментировал Альфа, указавший стволом автомата на горящие лампы и устался на президента, ожидая его указаний. «Так, попробуем», произнёс тот и шагнул вперёд.